Глава пятнадцатая. Ответы без вопросов. «Чего боялся ты, герой? О чем душа твоя кричала? Жизнь, описавший круг второй, пошла по третьему сначала». Дмитрий Быков. Поэма-повтора. Жизнь Орловой распадается на три периода с легко различимыми хронологическими границами между ними. Первый — до кино. Второй — интенсивное участие в кинопроцессе, приведшее к созданию ряда знаменитых ролей. Рубежами столь успешного для нее этапа служат комедии «Веселые ребята» и «Весна». Последний период знаменуются работой на драматической сцене. 5 ноября 1947 года был подписан указ Президиума Верховного Совета РСФСР о присвоении почетных званий «Большой» 159 человек группе деятелей искусства. Отныне Орлова стала народной артисткой республики. В наградном списке она представлена как артистка театра имени Моссовета что удивило многих почитателей звезды экрана. Получилось это таким образом. На съемке «Весны» Александров пригласил режиссером по работе с актерами Ирину Сергеевну Анисимову Вульф. Человек театра, прекрасный специалист. Во время войны она оказалась в эвакуации в Ташкенте. И видя, какие мощные актерские силы простаивают там по объективным причинам без дела, Решила организовать театр киноактеров. Энергии Ирине Сергеевне не занимать. Ходила к директору Ташкентской студии, к руководителям республики, подключила Москву. В конце концов театру выделили игровую площадку. Были поставлены два спектакля «Без вины виноватая» и «Жди меня». После войны труппу перевели в Москву. И в результате возникла государственная студия киноактеров. Позже название изменилось на театр киноактеру киноактеров». Из-за чехарды в руководстве большими достижениями коллектив похвастать не мог, но поскольку там играли известные по фильмам артисты, Сбора худо-бедно делал. Штатные артисты студии Мосфильм, в том числе и Орлова, официально считались артистами этого театра. «Интеллигентная, не без налета экстравагантности женщина» Анисимова Вульф стала одной из заметных фигур в творческой группе весны. Одухотворенная, не знавшей усталости и уныния, настолько умная, что не позволяла себе быть подверженной веяниям моды, она казалась попавшей в современность из ушедшей эпохи, например, из Серебряного века. В свое время Ирина Сергеевна в течение шести лет была женой второй после Морецкой известного театрального режиссера Юрия Завадского. Они разошлись из-за амурных похождений Юрия Александровича, однако между интеллигентными людьми сохранились более чем нормальные отношения, позволявшие им десятки лет тесно сотрудничать. Сейчас Завадский уже седьмой год был художественным руководителем театра имени Моссовета, Ирина Сергеевна собиралась работать там очередным режиссером. Артистом этого же театра был снимавшийся в весне Ростислав Янович Плят. Любовь Петровна подружилась и с Анисимовой Вульф, и с Плятом. Они все были люди одного поколения, связанные общими делами, обладавшие схожими нравственными позициями и вкусами. Ирина Сергеевна собиралась ставить... В руководимом бывшем супругом театре спектакль по пьесе Константина Симонова «Русский вопрос». Главную мужскую роль там будет исполнять Пляд А Любови Петровне она предложила сыграть жену главного героя. Ростислав Янович азартно поддержал такое предложение. Короче говоря, они принялись уговаривать Орлова вступить в трупу драматического театра. Неприятная особенность кино заключается в том, что после съемок каждого фильма людям, работающим над ним, приходится прощаться, что очень грустно. Еще сегодня все вместе, но ну вот уже повеяло предчувствием окончания работы, одних артистов больше не увидишь на площадке, рабочие заранее договариваются об уходе на другой фильм, не простаивать же им без дела». Следующий фильм — это во многом другие люди, новые знакомства, установление деловых и приятельских отношений, но рано или поздно те съемки тоже закончатся и снова придется расставаться. Любовь Петровна прекрасно сознавала две вещи. В глубине души она понимала, что время ее лучезарных молодушек кануло в прошлое. И столь же ясно понимала, что для кино сейчас наступили не лучшие времена. Цензура лютовала, режиссеры в растерянности не знали, за какую тему браться. Картин снималось меньше, чем до войны. После победы неожиданно наступили мрачные времена. Народ вел скромные полуголодные существования. В стране ухудшилась криминальная обстановка. Постоянно заявляли о себе воровство и бандитизм. Тут уж не до музыкальной эксцентрики. Но даже если бы на такой жанр имелся спрос, нашлось ли бы в нем место для сегодняшней орловы? Вроде бы не с руки ей уже играть задорных молоденьких девчонок с наивным видом, победоносно шагающих по жизни. Любови Петровне вспомнился музыкальный театр Немировича-Данченко с регулярными репетициями и выходами на сцену. Пускай даже с дрязгами, конфликтами, но предельно простенькими, не носящими антагонистического характера. Там были актерское сообщество, живая реакция зрителей, аплодисменты. Когда-то счастливый случай помог ей устроиться туда харисткой. Сейчас у нее был обширный выбор. Такую артистку, кинозвезду первой величины, с восторгом принял бы к себе любой театр. Имя Орловой делала бы битковые сборы. Любой спектакль с ее участием был бы обречен на успех. Поговорила на эту тему с мужем. Тут просматривались два варианта. Можно пойти в захудалый театр и сверкать там. Она звезда, на нее всегда будут ходить. Хотя тут имеется реальная опасность. Поденщина может засосать артиста. Орлова предпочла другой вариант влиться сначала временно в труппу успешного театра с большим количеством звезд. Правда, там она будет одна из, но все-таки не стыдно будет называть место работы, тем более что, по уверению Анисимовой Вульф и Плята, без ролей она не останется. Первая же будет в симоновском русском вопросе. Этот театр с малопривлекательным названием С первых лет своего существования отличался оригинальным репертуаром. Наибольший удельный вес в нем имели пьесы советских драматургов. Все театральные коллективы обслуживали власть, и театр имени Моссовета не являлся в этом смысле исключением, очень даже старательно обслуживал. Начиная со своей «Чайки», пьесы Бел... Белоцерковского «Шторм», впервые показанный 8 декабря 1925 года театр МГСПС, так он назывался первое время, затем МОСПС, потом имени Моссовета, ставил такое количество советских пьес-агиток, какое другим коллективам не снилось. Это легко объяснимо. Театры, подобно людям, — Приспосабливались к условиям, старались выжить, крутились каждый по-своему, одни исчезали, появлялись новые, другими словами шла элементарная борьба за существование. Для привлечения зрителей театра Моссовета любил ставить пьесы ранее неопубликованные, то есть неизвестные, выжил, был любим руководителями разного уровня, постепенно улучшал жилищные условия. Каретный ряд», «Площадь Журавлева», «Триумфальная площадь». Здесь работали лучшие артисты своего времени. Многие пьесы ставились для галочки, для рапорта о выпуске в свет очередного идеологически выдержанного спектакля, большинство из которых являлись однодневками, оставившими след лишь на бумаге. Благодаря репертуару с феерически большим количеством советских пьес Театр Моссовета мог позволить себе роскошь, что непозволительно было для других, обращаться к русской классике лишь от случая к случаю. Тут стреляли редко да метко. Лермонтовский маскарад с Николаем Мордвиновым и, более того, уравновесить крен постановками западной драматургии. Здесь всякий раз было снайперское попадание. Такие пьесы оставались в афише много лет. Во время войны и после Константин Симонов являлся одним из самых титулованных авторов, был любимцем вождя. Тот без конца осыпал писателя почестями с ног до головы. В 1942 году Симонову была присуждена сталинская премия за пьесу «Парень из нашего города», в следующем году за пьесу «Русские люди», через три года за повесть «Дни и ночи», В 1946-м, молодой, ему едва исполнилось 30 лет, писатель стал заместителем генерального секретаря правления Союза писателей СССР, то есть Александра Фадеева. Буквально через неделю его одновременно назначили главным редактором популярного журнала «Новый мир». В начале осени 1946 -го года Константин Симонов был послан с писательской делегацией в Японию и в Америку. Подобные командировки предполагали литературную отдачу в той либо иной форме, желательно критической направленности. Проще всего было написать путевой очерк, рассказав в нем о проблемах зарубежной жизни – сделав упор на бесящихся с жиру капиталистах и дальнейшем обнищании рабочего класса. Константин Михайлович предпочел прямой публицистике, драматургическую, и в течение трех недель, уже одно это говорит о недюжинных способностях, написал, по сути дела, заказную пьесу «Русский вопрос», которая в декабре того же года была опубликована в журнале «Звезда». После известного постановления ЦК обновленная редакция «Звезды» публиковала произведение «Лояльнейшие из лояльных». Понимали, что сейчас за журналом следят с особенно пристальным вниманием. Любая идеологическая промашка чревата катастрофическими последствиями. Сталину новая симоновская пьеса показалась актуальной. И с ней начали носиться, как списанные торбы – Не было крупного города, где бы ее не собирались ставить. Дело дошло до того, что сам Константин Симонов попросил ограничить ее постановки, не перекармливать зрителей. Обычно драматурги спят и видят, чтобы их пьесу поставили как можно больше театров. А тут автор приходит в Комитет по делам искусств и просит ставить ее пореже. Только драматурга никто слушать не стал, руками замахали, «Акстись, мол, рада бы, да ничем помочь не можем!» Иосифу Виссарионовичу пьеса понравилась. Теперь сколько нужно, столько и будем ставить. Что же выдающегося таится в этом произведении, за который Константин Симонов год спустя получит сталинскую премию первой степени? Владельцы крупной американской газеты хотят послать своего лучшего журналиста Гарри Смита в СССР, чтобы он написал клеветническую книгу под условным названием «Почему русские хотят войны». За такую работу Смиту сулят баснословно большие деньги. Друзья и его невеста советуют Гарри согласиться на столь выгодное предложение. Поддавшись их уговорам, он берет аванс, покупает в рассрочку большой загородный дом, машину, женится на Джесси. Вернувшись через три месяца из СССР, Гарри засел за обещанную книгу. Но как порядочный человек, он не способен зарабатывать деньги бесчестным путем и пишет совсем не то, что ожидают хозяева газеты. Заказной лжи предпочитает правду. Смит пишет, какие русские хорошие люди, миролюбивые, талантливые, искренние. Они вовсе не враги Америки. Советский народ одинаково хорошо относится к представителям всех рас и национальностей. Как и следовало ожидать, хозяева отказываются публиковать подобную книгу, да вдобавок делают так, что другие издатели тоже не хотят ее печатать. В результате бескомпромиссный журналист разорен. У него больше нет дома, машины, и в довершение ко всем неприятностям от него уходит крепившаяся до последнего любимая жена Джесси. Объясняет под занавес мужу. «Ты мог бы мне сказать, что я не смею бросать тебя в бедности и несчастье, но в бедности и несчастье я буду только еще одним твоим лишним несчастьем, и чем дальше, тем хуже». Затем следует одна из последних ремарок пьесы. Джесси делает порывистое движение к нему, но встречается с его взглядом. Он смотрит на нее холодными остановившимися глазами. И, увидев эти глаза, Джесси резко повертывается, так, у автора, и выходит. Смит стоит неподвижно, не меняя позы. Он слушает. Шелест гравия, машина поворачивает, гудок, Это она выезжает за ворота. Тишина. Уехала. Вот такую роль, сначала влюбленной, безмерно счастливой, а затем всего лишившейся молодой женщины, предстояла сыграть Орловой на сцене драматического театра. 4 апреля 1947 года в газете «Советское искусство» была опубликована большая рецензия на спектакль «Русский вопрос», в театре имени Ленинского комсомола. В том, что первым поставил пьесу именно этот театр, ничего удивительного нет. Симонов заведовал там репертуарной частью. Джесси Улинкомовцев играла жена Константина Михайловича, Валентина Серова, на тот момент третья по популярности после Орловой и Ладыниной, блондинка советского кино. Рядом с рецензией напечатана заметка, в которой сообщается, что эту же пьесу в ближайшее время покажут еще четыре московских театра. Да не каких-нибудь, а Малый театр, МХАТ, театр имени Моссовета и театр имени Вахтангова. Уже приведены исполнители главных ролей во всех готовящихся спектаклях. Джесси, соответственно, играют Зеркалова, Степанова, Орлова. У вахтанговцев две исполнительницы — Вагрина и Казанская. Конкуренция не слабая, к тому же Серова уже сняла сливки. Джесси — одна из лучших, а может быть и лучшей роль артистки Серовой. Молодость, внешняя привлекательность, надежда на счастье и в то же время какая-то жизненная усталость — Все то, что так скупо и так глубоко показал в этом образе автор, дошло до зрителя в исполнении Серовой. Да, первые исполнительницы во многих отношениях приходится легче. Ведь она в любом случае оригинальна. Даже если логика подсказывает какие-либо очевидные черты характера персонажа, все равно идущих следом критики могут обвинить в копировании чужой работы. Значит, помимо всего прочего, придется учитывать, как играют другие, точнее говоря, некоторые из других. Пьеса шла в таком количестве театров, что невозможно представить, в каждом городе, в Москве в пяти театрах, в Ленинграде в трех. Примерно через месяц после Линкома состоялась премьера в Малом театре. 16 мая появилась рецензия. «Зеркаловые в роли Джесси». Лучше других удались сцены, в которых раскрывается стремление этой грешной женщины к чистоте, к семейному счастью. Действительно, веришь, что она с безумной силой захотела вдруг совсем другой жизни? Моссоветовская премьера состоялась раньше публикации этой рецензии. Первые представления «Русского вопроса» театр показал 6 мая. В начале 50-х годов Любовь Петровна вспоминала... Еще раз, третий в моей актерской жизни, мне пришлось изображать американскую женщину. На этот раз это было не в кино, а на подмостках театра, театра имени Моссовета в пьесе Константина Симонова «Русский вопрос». Говоря о двух предыдущих, Орлова имеет в виду циркачку Мэрион Диксон и разведчицу Джанет Шервуд из «Встречи на Эльбе». Тут есть два «но». Во-первых, хронологически Шервуд появилась перед зрителями, то есть на экранах, позже, чем Джесси. Во-вторых, артистка почему-то постоянно забывает, что ее первой ролью в кино была американка Эллен Гетвуд в юрцевской «Любви Алены». Если же сюда приплюсовать страстное намерение быстро скончавшегося Станицынского театра комедии поставить с Орловой в главной роли пьесу «Мистер Диц переезжает в большой город», можно сказать, что западнику Григорию Александрову удалось сделать из своей жены типичную американку, во всяком случае с точки зрения режиссеров, поэтому ее появление в русском вопросе выглядело очень органичным. В этом спектакле я играла Джесси, женщину, которая выходит замуж за прогрессивного и вначале преуспевающего журналиста Смита и покидает его, когда он, отказавшись служить гнусным целям своих хозяев, теряет работу, состояние, перспективы материального благополучия. На первый взгляд Джесси продажная женщина, легко покидающая человека, с которым она была связала судьбу, Как только этот человек лишается возможности доставлять ей комфорт, единственную цель ее тщеславной жизни. Конечно, таких женщин и воспитывает буржуазный строй, и я, будучи за границей, сама видовала таких немало. Но чем больше думала я над образом Джесси, тем больше понимала, как в сущности несчастны эти женщины — лишенной истинного богатства, богатства духовного, богатства больших, искренних, высоких стремлений. И почему бы, — так думала я, — не понимать этого и самой Джесси, которая ведь вовсе не глупа, которая сумела оценить в смете его высокие качества, его честность и мужество? Джесси в момент ее разрыва с мужем представлялась мне женщиной искалеченный буржуазным строем, лишенный мужества, слишком слабый, чтобы бороться за идеалы Смита, но сознающий высокую ценность этих идеалов. Она понимает, что Смит поступает правильно. Она сочувствует ему, искренне желает ему победить в его трудной борьбе и желает помочь ему. И наряду с этим видит, что помочь ему она может только одним — тем, что освободит его от заботы о себе. Она считает, что, живя со Смитом, она только свяжет ему руки, затруднит его тяжелую борьбу, и поэтому она уходит. Уходит от любимого мужа ради его высоких целей, отрекаясь от счастья, о котором мечтала, от счастья быть женой Смита, матерью его детей, хозяйкой в его доме. Честно говоря, пьеса Симонова настолько прямолинейна, что исключает многообразие трактовок. Как написано, так и нужно играть. Одна Орлова попыталась найти драматургическую глубину там, где ее нет, и изложила свое отношение к роли. Хотя при знакомстве с мотивировками актрисы складывается полное впечатление, что это писала знатная ткачиха Татьяна Морозова из «Светлого пути», а не выходец из дворянской семьи, женщина, с измольства общавшаяся с Толстым и Шаляпином. Мне думалось, да и сейчас я так думаю, что женщины капиталистических стран, такие как Джесси, вызывают у моих соотечественниц не только презрение и жалость, и вправду, разве не жалка судьба этих женщин, лишенных истинных ценностей богатства души, высоких стремлений, мужества, чтобы бороться за то, что признаешь справедливым. В 1948 году, когда был поставлен «Русский вопрос», на многих сценах Джесси была показана «Хищницей, заслуживающей презрения». И это дало мне возможность показать ее судьбу с другой точки зрения. С точки зрения советской женщины, живущей насыщенной, полноценной жизнью, с огромной высоты своих душевных достоинств, своих огромных духовных сил, глядящей на обездоленную и опустошенную женщину капиталистических стран не только с презрением, но и с сожалением». Не будем касаться степени искренности подобного высказывания. Дело заключается в другом. Многие творческие произведения с клеймом «Сделано в СССР» успешно работают до сего времени. Читаются и перечитываются книги, с удовольствием смотрятся фильмы, ставятся пьесы. Русский вопрос не входит в золотой фонд нашей дерматургии. Эта пьеса не более чем курьез хотя с точки зрения композиции, языка персонажей, разработки драматургических ходов все сделано очень профессионально. Симонов может из ничего создать захватывающую ситуацию. Однако пьеса всего лишь выполняла определенные задачи, которые ставились партией в ее выпекаемых, словно на конвейере, программных документах. Рассказать о коррупции и продажной совести правящих кругов США — это ли непочетная задача советского творца, художника, читай, карикатуриста, писателя, сатирика, драматурга, памфлетиста? Ведь бороться с подобными негативными явлениями, с их нравами, можно только обличительным смехом и непродажные советские авторы, умевшие хорошо чувствовать конъюнктуру, охотно высмеивали и обличали, создавая нужные властям агитки. У Орловой в «Русском вопросе» была более понятная зрителям роль. Она играла ищущую и страдающую женщину. Изящная, в брючках и свитере, Любовь Петровна поднялась из зала на сцену, и вот она уже Джесси. Находится в кабинете редактора, подходит к столу, раскладывает на нем бумаги и газетные полосы. Это репетируется начало спектакля. Когда откроется занавес, первый, кого увидят зрители, будет именно она. Раздается звонок телефона, и она произносит первые слова. «Нет, мистер Макферсон вернется через четверть часа». Затем на сцене появляется Михаил Названов, играющий Гульда. Когда-то тот был любовником Джесси, прошлое накладывает отпечаток на их отношения. Несколько раз репетиция прерывала замечаниями Ирины Сергеевны. Она больше, чем кто-либо, понимала, почему киноартистке трудно сразу ухватить специфику игры на сцене. В кино съемочный процесс, не соблюдающий хронологическую последовательность событий, другими словами, нарушающий логический ход вещей, предъявляет к актеру специфические требования. В чем-то они легче театральных, в чем-то сложнее. Однако разница для исполнителя на сцене и перед камерой имеется. Любови Петровне с ее фантастическим трудолюбием Понадобились считанные недели, чтобы в совершенстве освоить непривычный для нее стиль игры. Примера состояла 6 мая 1947 года. Газеты пестрели одобрительными откликами, но газета газете рознь. Для советского человека, для советского творца важно, что скажет самое главное из них — правда. Это будут знать все, кому надо». Правда откликнулась 29 июня. В большой рецензии был сделан обзор постановок «Русского вопроса» в трех театрах. Малом, имени Моссовета, имени Евгения Вахтангова. В каждом спектакле критики обнаружили свои плюсы и минусы. Сравнивались исполнители ролей Смита, Боба Мерфи, Гульда. Что касается Джесси, то Вахтанговская не упоминалась совсем. Игру Зеркаловой из «Малого» отметили одной служебной фразой, зато Моссоветовская удостоилась благосклонности правдинских журналистов. Сложный образ Джесси нашел замечательную исполнительницу в лице Любови Орловой. Это первая роль сыгранная талантливой актрисой советского кино на театральной сцене, и театр имени Моссовета может порадоваться успеху такой дебютантки. Много человечности и очень тонкого мастерства в игре «Любови Орловой». Выразительными штрихами раскрывает она психологию женщины, попытавшейся как бы заново начать свою жизнь, найти место в жизни, конечно, в своем очень узком, ограниченном понимании мира. Теплые краски находит актриса для изображения растущей любви Джесси к Смиту. Это было свидетельство о победе. Наша знаменитая актриса добилась очередного творческого успеха. Спектакль шел два-три раза в неделю. Для киноартистки нежелательно быть привязанной к театру столь жестким графиком. Для театра же, во избежании всяких эксцессов, хорошо иметь два состава. Поэтому у Любови Петровны была дублерша, Марголина, Сама Орлова, как исполнительница в «Русском вопросе», работала в Театре по трудовому соглашению. Официальным портом приписки по-прежнему была киностудия. Там с 1933 года лежала ее трудовая книжка, куда в соответствии с изменением административной структуры автоматически заносились новые сведения. «Актриса киностудии «Мосфильм»» С 1945 -го – актриса Государственной студии киноактера. С 1949 – актриса Театра студии киноактера, в котором она никогда не играла.